Пятое. Главные изменения, как всегда, происходят в тени и тайне. Их почти не видно, но они разительны, почти так же кардинальны, как в 56-м, когда за какой-то год посредственный поэт вырастает в превосходного, органично сочетающего новаторство и архаику, фольклорность и яркое индивидуальное начало. В 63-м он как раз навсегда отказывается от богоборчества. с этих пор из под его пера не выйдет больше ни одного атеистического текста еще совсем недавно он совпадал с эпохой ее грубой и бессмысленной антирелигиозностью. хрущев сводя с счеты с культом личности решил заодно уж истребить и прочие культы более того в прошлом остаются радостные ожидания перемен воспевание новостроек негодование по поводу всяческого старья Глядя, как будущее прет из-за реки, он испытывает уже не восторг, а тревогу. Нагляднее всего этот перелом в диптихе старый дом. Нужно было обладать серьезным мужеством, чтобы свести один цикл два стихотворения с противоположным пафосом, продемонстрировав собственную эволюцию так бескомпромиссно. Впрочем, может быть, он просто желал показать, что у всякого явления две стороны. Подробнее о сравнении двух частей диптика написал историк авторской песни Альшуллер под псевдонимом Муравьев в эссе «Седьмая строка». Первую часть про девочку-голубку мою, которую спасают на рассвете розовым бульдозеры, сносящие старый дом, мы провели в главе о сентиментальном марше. А вот вторая. «Дом предназначен на слом...» извините, если господствует пыль в нем и мрак. Вы в колокольчик уже не звоните, двери распахнуты, можно и так. Все здесь в прошедшем, в минувшем и бывшем, Ночь неспроста тишину созвала. Серые мыши, печальные мыши, все до единого ушли со двора. Дом предназначен на слом, значит, кроме. Не улыбнется ему ничего. Что ж мы с тобой позабыли в том доме? Лень все унесли из него. Может быть, это ошибка? А если это ошибка, если она? Ну-ка, гурьбой, соберемся в подъезде, где, замирая, извините, тишина. Ну-ка, взбежим по ступенькам знакомым, ну-ка, для успокоения души. Крикнем, как прежде, вы дома, вы дома. Двери распахнуты, и не души. Что-то безвозвратно ушло из этого дома, где шелестят старые газеты. Помни еще величие величии свое кто то чего не компенсирует никакими новостройками. Примерно так же году в 24-м, а кое-кто и попозже, комиссары в пыльных шлемах вдруг догадались, что вместе со старой Россией, в которой отвратительного хватало, что и говорить, они уничтожили нечто невозвратимое, может быть, самое главное, нечто, для чего все издевалось. Уничтожить его окончательно, конечно, не вышло, Но в двадцатые этой тайной сущности был нанесен серьезный удар. А в начале шестидесятых, как ни странно, от нее откололся еще один кусок. Что же это получилось из за развенчание культа и из за новой степени свободы? Нет, конечно. Но это то, о чем перед смертью говорил жене Заболоцкий. Сталин был человеком старой культуры. А Хрущев был человеком культуры новой, на него этот груз не давил. Хрущев принес новую степень свободы, но и новую степень варварства. Разрушение старых домов не только триумф новой Москвы, в будут бушевать прежние страсти только более убогом хрущебном варианте, но и гибель гигантской культуры, сводимой к мыши на коридорам и коммунальным склокам. Дело не только в том, что сентиментальная Куджава жалеет печальные мышиные кочеви Сентиментальность его, как мы уже видели, избирательна. Ишь совсем недавно он призывал озорников в стихах об озорстве, цитируемых чуть ниже, полить из рогаток по окнам старух богомолок. Теперь он видит то, что пришло на смену не лучше, а может и хуже, грубее, примитивнее, глупее. Стоит ли ломать эти дома ради того, чтобы выстроить на их месте недолговечное и кособокое убожество? Многие еще скажут спасибо Хрущеву за хрущобы, но будут весь век ностальгировать по коммуналкам. Правда, когда начнут сносить хрущобы, чтобы застроить Москву элитной недвижимостью, их тоже будет жаль. После 1963 года Акуджава закаялся приветствовать будущее. Он понял, что его беспощадность к прошлому обесценивает почти все его достижения и посулы. В написанном «Год спустя маленьком романе фотограф Жора» будет такая финальная сцена, краткая и точно выражающая смысл всей книги наконец подъемный кран качнул стрелу и чугунная труба ударила о стену. и тотчас дом вскрикнул но остался стоять и пожилая женщина рядом с жорой прикрякнула даже и вытянула шею но дом продолжал стоять а ну еще разик крикнула эта женщина еще сильнее вытянула шею не жалко спросил жора чего его жалеть и кран ударил снова облако пыли вырвалось, штукатурка, бревна, обрывки обоев, все перемешалось. «Давай — Давай! — крикнула женщина. Тумба тупо проламывала дому ребра. Потом стена рухнула. Кто-то закричал. Глухо и странно. И запахло сыростью и духами. И снова удар, и снова крик, и еще крики, далекие, неизвестно чьи. Пахло духами. Дешевыми духами, что продаются в зеленых бутылочках с яркими этикетками, Сладко пахло духами, а дома седал, скрипел, вскрикивал, Какие-то тени метались в волоках пыли, воздевая белые руки. Перекатившись через голову, словно клоун в цирке, Рухнула на зелень двора деревянная лестница из бывшего подъезда, Рухнула и застыла, но скрип ее еще долго стоял в ушах, как много лет. Особенно сильно она скрипела под чужими ногами. Они ведь не знали, куда ступать, чтобы меньше было шума. Теперь она успокоилась и снова пахло духами, как озоном после грозы. «Так его!» — кричала женщина и убирала со лба пряди волос, чтобы лучше видеть, чего его жалеть. И дом разваливался, но все сильнее пахло духами Этот запах был активнее запаха пыли, старости, пота, подсолнечного масла. Тепло, привычное вековое, постепенно поднималось к небу. Кирпичи и бревна холодели, бульдозер сгреб их в одну кучу. Они лежали опять все вместе рядом, но дома уже не было. Пожилая женщина плакала, она же не кричала восторженных слов. «Дома не было» только по-прежнему сильно пахло духами, что продаются в зеленых бутылках с яркими этикетками. Это уж совсем Блоковское, точнее Блоковское возложение Маяковского. Вот это хорошо, и это библиотеку сожгли, было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме 12 Дом рухнул, и отлетает его душа, тепло поднимается к небу, И запах дешевых духов наполняет воздух. И это благоухание оказывается сильнее прогорклых запахов пыли, пота, подсолнечного масла. Вот в чем дело. За это время тут наросла жизнь. Была революция, справедливая или несправедливая. Была великая ломка уклада, переворот, что хотите. Но жизнь побеждает, приспосабливается, прорастает. А ее опять ломают и объявляют это возвращением к нормам. Все, что ломают, ломают заслуженно. Чего его жалеет, да? Но ведь это умозрительный, вечно теоретический взгляд. Взгляд, которым и Блок пытался смотреть на свою сожженную библиотеку, правильно сожгли. Сожгли, потому что в милых сердцу барских усадьбах веками паролей насиловали девок, как он сам напишет в «Интеллигенции революции». То есть всё по заслугам с точки зрения очередной инстанции, присвоившей себе право решать. Но есть ещё и жизнь. Тепло, фотографии, столики, мыши, запах духов из дешёвых зелёных бутылок с яркими этикетками. Эта жизнь непобедима, она нарастает снизу, обживает руины, оплетает их плющом, умудряются приспособиться ко всему. И когда в очередной раз восстанавливается справедливость, именно эта жизнь гибнет первой, а справедливости совершенно не прибавляется. Год спустя Куджава подытожил. «Закрывают старую пивную, новые родятся воробьи, скоро-скоро переименуют улицу моей любви. Имечко и, и звонкое подыщут, ласково должно быть нарекут, на табличку светлую подышат» тряпочкой суконную потрут, а строитель ничего не знает, то и знает, но не признает. Он топор свой будничный вонзает, новый вид предметом придает. Это продолжение вишневого сада, только строители не учитывают одного. Перевороты происходят все чаще, жизнь не успевает нарасти, деградирует неуклонно, а справедливости не прибавляется. Неизменной остается только непримиримость, в ней-то все и дело. а без непримиримости как же, ведь без нее не победить, без нее все так останется. И тогда его героями раз навсегда становятся те, за кем никогда не будет окончательной правоты. А значит, в мире его с неизбежностью возникает обращение к тому, кто победил ценой небывалого унижения и полного поражения, то единственной победе, которая не приводит к воспроизводству исходной расстановки